Глава двадцать первая. Тидул брел во тьме, стараясь отвлечься от чувства беззащитности, которое испытывал всякий раз, когда бывал без винтовки. Он усмехнулся. Затея, конечно, весьма сомнительная, но если сработает... «Все, Стив, ты почти на месте!» В наушнике зазвучал голос Клэнси. «И еще шагов 15 и вы столкнетесь лбами!» Тидул остановился и незаметно принялся изучать густой подлесок, ища в кармане сигареты. Он выждал еще несколько секунд, нащупывая зажигалку, потом лениво прикурил. Эти парни не слабоки Он медленно выпустил длинную струю дыма. «Выходите, джентльмены, я хочу всего лишь побеседовать с вами». В ночной тьме голос его прозвучал неправдоподобно громко. Он сделал паузу. Тишина. «Послушайте, у меня нет при себе белого флага, вместо него сигарета. Я хочу поговорить с вашим офицером или на худой конец сержантом». Опять никакого ответа. Если бы Тидуэлл не был стопроцентно уверен в Кленси, Кто мог подумать, что беседует сам с собой? Я бы с удовольствием постоял здесь до утра, только москиты очень уж достают паразиты. Послушайте, нам известно, где вы сидите. Мы следили за вами через оптические прицелы около часа. Если бы мы хотели вас убить, вы давным-давно были бы трупами. Могу сообщить, что вас 20 человек, и мы точно знаем, где находится каждый из вас. Может, хотя бы это вас в чем-то убедит. Ну как, или мне бросить камнем в одного-двоих? Он снова сделал паузу. И вдруг прямо перед ним, в футах десяти, появилась фигура. Тидул даже не заметил, как сержант поднимался и выходил из кустов. Тот точно выскочил из-под земли. Ну, наконец-то. Сигарету. Ты, кажется, хотел поговорить? Ну, так говори. Тон у сержанта был раздраженный. Тидул не сдержал ухмылки. Злится, наверное. Такие первоклассные у него бойцы, а все равно попались. Я должен кое-что передать. Мы убедительно просим увести отсюда ваших людей. Скажи-ка, почему мы должны тебя слушать, умник? Назови хоть одну причину. Могу назвать не одну, а целую кучу. Во-первых, вы обнаружены. Мы вели вас с самого начала. Так что твои орлы вовсе не так хороши, как ты полагаешь. Нет, ты не обижайся, вообще-то они нормальные, пожалуй, они лучшие в правительственных войсках. Но вам с нами не тягаться, приятель. Наши парни играли в эту игру, когда твои мальчишки еще под стол пешком ходили. Да ты сопоставь этот срок с вашими пятью годами службы, и тебе сразу все станет ясно, кто и что умеет. Ребята, вы здесь третьи лишние, а это неблагодарная роль. Это ты так считаешь? Придется объяснить поподробнее. Вы передовой разведотряд полка легкой пехоты, а ваш лагерь находится в 15 милях отсюда. Вы ползаете здесь уже больше двух недель. Но я первая живая душа, что вы здесь встретили за все это время. За две недели мы неоднократно проникали в ваше расположение и каждый раз оставляли свою метку. Помните надпись «Бабах» на ваших ящиках с боеприпасами? А еще зеленая краска в питьевой воде. А значки с Микки Маусом, которые мы, пока вы спали, прикалывали вам на палатке. То, что вы еще живы, вовсе не означает, что мы не могли вас убить. Так это ваши штучки. Ты хочешь знать, сколько нас здесь? Пятеро, причем двое из нас женщины. Пятеры вполне достаточно, чтобы заставить целый полк таких безмозлых кретинов, как вы, бегать по кругу целых полмесяца. Что ж вы нас не атаковали? А зачем? Зачем нам воевать с такими шутами гороховыми? Любой бы наемник побрезговал. Мы просто хотим, чтобы вы убрались отсюда к чертовой матери и оставили нас в покое. Ну, скажи, чего вы сюда приперлись? Ну, допустим, мы стараемся не позволить вам развалить мировую экономику. Брехня, расскажи своей бабушке, что ты вообще понимаешь в мировой экономике? Ты же не отличишь божий дар от яичницы. Чудак, корпорации – это и есть мировая экономика, вот уже лет 50 Так что вы хотите от нас? Чтобы мы вернулись в лагерь? Нет, мы хотим, чтобы вы совсем убрались отсюда, всей вашей гоп компании Так и передай своему командиру». «И ты полагаешь, что эти доводы его убедят?» «Доводы, может, и нет, а вот это возможно». Тидул вытащил из-за пазухи увесистый конверт и свырнул его сержанту. Тот поймал его на лету. «Что это?» «В темноте не разглядишь. Но могу сказать, это фотографии вашего командира». «Ты полагаешь, это убедительный довод?» «Думаю, да. Дело в том, что снимки сделаны через оптический прицел. Перекрестье окуляра просто замечательно вышло. Отлично видно. Мы передадим ему их». Вообще-то мы уже собирались возвращаться. Да, еще одна маленькая деталь. Пожалуйста, вели своим парням положить на землю винтовки, прежде чем вы тронетесь с места. Что ты сказал? Вы можете вернуться за ними завтра. Просто мы хотим быть уверены, что вы передадите командиру наше послание. Если вы заявитесь без винтовок, то уж точно не забудете с ним поговорить. Слушай, малый, почему бы тебе не пойти и самому не сказать ему все это, а? Мы как раз хотели взять языка. Думаю, что ты вполне сгодишься на эту роль. «Мне сдаётся, ты думаешь, я блефую. Очень хорошо. Что тебя больше впечатлит? Работа с дальнего или с близкого расстояния?» «Что ты сказал?» «Так, ничего. Мы покажем тебе и то, и другое понемножку». «Хм, ты, пожалуй, скажи своим парням, чтобы они не держали палец на спуске. Сейчас тут будет немножко шумно. Правда, совсем не опасно для вас, но неравен час. Мне не хочется, чтобы вас всех положили только из-за того, что у кого-то сдадут нервишки, и он ненаруком нажмёт на крючок». «Ты это о чём? Сержант не успел закончить». Ночь разорвали два оглушительных взрыва. Один слева, другой справа. Спустя мгновение послышались два одновременных сухих щелчка винтовочных выстрелов. На тот случай, если до тебя не дошло, поясняю. Это стрелял мой напарник. Он находится на расстоянии двух миль отсюда. Кстати, стреляет он пулями с артутными наконечниками. Очень скверные штуки, должен тебе сказать. Раскалывают человека на куски точно слепую дыню. О, Господи! Но поскольку ты еще и трус, то, возможно, ночной бой произведет на тебя большее впечатление. «Ну, держись, сынок». Пулеметная очередь прошила воздух как раз между Тидулом и сержантом, после чего стрелявший боец Тидула привстал из своего укрытия в невысоком кустарнике. «Вот так, детка». Тон у Тидула был жесткий. «И чтобы я больше не слышал всякие глупости насчет языка, забирай своих голодранцев и проваливай из наших джунглей, пока мы не принялись за вас всерьез». Тидул сидел в затемненной палатке, просматривая радиоперехваты когда ворвался Клэнси. «Классно сработало! Улепетывали без оглядки до самого лагеря. Если они не обмочили штанишки от пулеметной пальбы, то лишь потому, что не выпили ни глотка за последние 24 часа. Кстати, о выпивке. Возьми там налей себе». «Мерси», – просеял Клэнси, наливая себе изрядную порцию виски. «Какая-то ненормальная война. Интересно, кто такую придумал?» «Наша цель – не физическое уничтожение противника, а полная его деморализация, уничтожение воли к сопротивлению». «Фон Клаузвиц. О войне. Идея не на Вактлансе. Мы просто воплощаем ее на очень высоком уровне. Ты и знаешь последние новости?» «Что ты имеешь в виду? Радиоуправляемые самолеты, которые сбросили мешки с цветами прямо на крыльцо Белого дома?» «Нет. Сообщение о высотных самолетах-разведчиках». «Ну и что?» Коротко говоря, корпорации разослали правительством и прессе документы с указанием точного времени полетов самолетов-разведчиков над нашей территорией за истекшую неделю. Там было отмечено, что мы вели их каждую секунду в то время как наши войска были надежно прикрыты от инфракрасного сканирования с воздуха при помощи защитных экранов. В сообщении содержалась вежливая просьба впредь не посылать самолеты разведчики, иначе мы начнем сбивать их. А мы действительно можем это сделать? Здесь у нас нет таких возможностей, но это вовсе не означает, что у корпораций в принципе нет подходящих штуковин. Вспомни, как на прошлой неделе какой-то дурак из правительства заявил, что корпорации блефуют и мы тотчас же взорвали один из их миноносцев прямо в открытом море. «Да, знаешь, вообще-то все эти штуковины меня ужасно расстраивают. Мне не нравится такая война. Никакой роли личности в истории». «Ну а снимки через прицел. какую тебе еще роль личности? Готов поспорить, что многие правительственные птички тут же запоют по-другому, когда увидят собственную физиономию в кресте окуляра». «Скажи мне честно, Стив, как ты думаешь, мы выиграем войну?» «Не вижу причин проиграть ее». Они не смогут накрыть нас, если только не применят ковровые бомбардировки или ядерное оружие. Да и общественность здорово против них. Знаешь, им не позавидуешь, когда так наседают. Треть правительств уже было вынуждена отвести свои войска. Это только вопрос времени, когда все остальные уберутся отсюда. И что тогда? Что ты имеешь в виду? То, что сказал. Ну хорошо, допустим, правительство отвели войска, признав, что у них не хватает сил, чтобы контролировать корпорации. Ну а что дальше?